Восьмая. Все формальности были утрясены быстро, при самой активной помощи администрации президента. Вечером того же дня Барговскому позвонил старший полковник МГБ КНР Ли Суань. Он сказал, что руководство приказало ему выполнить все требования русской спецслужбы. Это же касалось и двух его помощников, находившихся в хуаба Человек, напавший на продавщицу, к сожалению, умер но остались надзиратели врач, который провел с ним последние часы и после заражения успешно вылечился. Лисуань сообщил борговскому о готовности вылететь в КНР в любое время. В воскресенье 6 октября к усадьбе Барговского в 6.00 подъехал автобус и встал у ворот. Они тут же открылись К нему двинулись бойцы в армейской полевой форме без знаков различия с большими десантными сумками на плечах. В замыкании шли борговский Власов и Гарбер. Глава частной военной компании «Фаланга» на ходу инструктировал командира сводного специального отряда, в состав которого вошли две боевые группы под общим названием «Набат». В Шанхае определишься с необходимой поддержкой со стороны госбезопасности Китая. У них будет полная информация по Бейбидану. У тебя есть спутниковые снимки. Вооружение находится на борту самолета. Запомни, Макс, для китайцев НАБАТ не группа ЧВК, а секретное спецподразделение ФСБ. Составишь план предварительных действий. Переброска группы к месту действия возложена на китайскую сторону. «Ты уже решил, кто пойдет на разведку подводным путем?» «Так точно. Их обеспечат костюмами, аквалангами, средствами, отпугивающими акул. Порядок разведки тоже на твое усмотрение. После этого ты принимаешь окончательный план, отправляешь его мне. Далее он через Воронина пойдет к президенту. После утверждения плана – работа». «Тебе, Гогия, передал фото главарей банды?» «Лугарова и Новаковой?» «Так точно. Да и не только их, но и все верхушки, даже секретарей». «Хорошо. Насколько я могу доверять старшему полковнику Лисуаню?» «Спросил Власов». «Полностью. Но, повторяю, не упоминая ЧВК. После завершения операции вы должны будете тихо уйти с острова, а затем и из Китая». «А да, все лавры МГБ КНР». Максим усмехнулся и произнес. «Эти лавры еще надо добыть». «Уверен, ты справишься. Главное в операции — это работа по верхушке террористической организации, захват Кеберта, Дабаута, Бергера, Вайсера с Мэйером и габанк Если первых троих еще можно нейтрализовать, то последние нужны для лечения зараженных пациентов с круизного лайнера «Виктория». Необходимо защитить медперсонал, захватить образцы боевого вируса и вакцины. Они находятся в спецкорпусе. Ну вот, кажется, и все. Связь по необходимости. Воронин желает чуть ли не ежечасного доклада. Но забивать эфир не будем. В конце концов, советник всего лишь заказчик. Ты все понял? Так точно. «Да, едва не забыл. Тщательно изучи ситуацию, которая имела место пару месяцев назад в Хуаба. Возможно, это поможет с выработкой решения». «Да, Борис Львович». «До связи, Макс. И благополучного возвращения». «Спасибо». Барговский и Власов пожали друг другу руки. Командир сводного отряда зашел в автобус, двери которого тут же закрылись. В 9.30 автобус беспрепятственно миновал контрольно-пропускной пункт военного аэродрома и подъехал к Ил-76, двигатели которого тихо гудели. Утрапа стоял командир экипажа и старший полковник Ли Суань. Командир козырнул и представился. «Майор Сабенко, борт к вылету готов. Сумки с вооружением в начале грузопассажирской кабины». Власов пожал пилоту руку. Взглянул на китайца и спросил, «Ну что, Ли, работаем?» «Да, Максим». Бойцы поднялись на борт, тут же вскрыли сумки как свои, так и те, в которых находилось оружие. Волков забрал пулемет ПК с двумя коробками, заряженными лентами по сто патронов. Ткачев взял кейсы с бесшумным автоматом ВАЛ. Снайперы обеих групп получили винторезы и разгрузочные жилеты. Осипенко и старший лейтенант Ершов вооружились, кроме АК-74, одноразовыми гранатометами «Муха». Старший лейтенант Мельников из «Десны» — огнеметом «Шмель». Все это было сделано быстро. Борттехник закрыл трап-створку, зашел в кабину пилотов. Ил-76 начал рулежку. Встал на взлет на посадочную полосу. Взревели двигатели. 76-й начал разбег, вскоре оторвался от бетонки и взял курс на восток. Ли и Власов сели рядом. Старший полковник посмотрел на часы и проговорил: "Сейчас 10:20. Время полета 76-го до Шанхая составляет около 8 часов. На место прибудем в 13:20 местного времени, как раз к обеду. Где будем садиться?" «В новом международном аэропорту Пудун?» «Нет», — ответил старший полковник. «На военном аэродроме, расположенном в 20 километрах от города. Там уже все готово для принятия российского спецназа». «Одно не могу понять. Почему ФСБ отказались от совместных действий с нашим спецназом? От нас требуется лишь не самая значительная поддержка, например, предоставление вертолета». А зачем ли нам толпиться на Бейби-Дане? Сколько там охраны? 32 человека плюс боевая группа 18 человек. Итого 50 рыл. Включая караул, охранников на объектах. Нас 12. Один к четырем. Вполне приемлемое для Набата соотношение сил. К тому же я надеюсь на то, что на нашей стороне будет фактор внезапности. Суань невесело вздохнул и проговорил. «А мне кажется, что дело не только в этом. В чем же еще? По-моему, руководство ФСБ не исключает утечки информации в случае привлечения к делу наших подразделений». Власов улыбнулся и сказал. «Возможно, так оно и есть. Это ли, неважно. Мы должны выполнить задачу. Это будет непросто». «Эх, товарищ старший полковник, сколько раз я уже получал самые сложные задачи, и моя группа всегда справлялась с ними. У вас сильный спецназ, я считаю его лучшим в мире. Вот и проверим это». Разговор сам по себе затух. Бойцы группы дремали на скамейках. Ил-76 набрал высоту 11 тысяч метров. Скорость 850 км в час. Его двигатели мерно шуршали. Во время перелета люди иногда вставали и прогуливались по кабине, ходили в туалет. Осипенко с Голубевым на пятый час полета занялись компьютерной игрой на планшете. В конце из пилотской кабины вышел борттехник и заявил. «Начинаем снижение. Посадка ориентировочно через 40 минут». «А как насчет привезных ремней?» — спросил Волков. «Я что-то их не наблюдаю». Борттехник улыбнулся и сказал. «Могу лично для вас вынести парашютный фал. Он подойдет?» «Оставь себе, Старлей». Российский Ил-76 совершил посадку в 13.30 местного времени с 10 задержкой. Стихли двигатели. Борттехник опустил створку трап и произнес прошу на выход мы недалеко от шанхая в грузопассажирскую кабину вошел командир экипажа и поинтересовался все живы здоровы все нормально командир ответил власов и поднялся есть один вопрос ты пойдешь обратно извините на этот вопрос я ответить не могу понятно всем на выход скомандовал власов бойцы двинулись к двери недалеко от трапа стоял автобус с тонированными стеклами рядом с ним топтались двое мужчин в штатском пусть ваши люди размещаются в автобусе сказал лисуань власову где мы остановимся спросил максим тут недалеко в казарме для спецподразделений больше похожей на офицерскую гостиницу там же кабинеты жилые комнаты лично для вас Зал совещаний, столовая. «Что-то я, кроме этих двоих, никого не вижу. Обычно на аэродроме специалистов и охраны довольно много. Особенно по прибытии транспортника», — проговорил Власов. «Таково мое распоряжение. Вас может видеть лишь весьма ограниченный круг лиц». «Эти люди тоже входят в узкий круг, помянутый вами». «Да, пройдемте, я познакомлю вас». Власов приказал бойцам группы занимать места в автобусе. После этого Лисуань подвел его к тем самым людям в штатском. Они вытянулись и даже козырнули, хотя могли и не делать этого. «Здравия желаю, товарищ старший полковник», — сказал один из них на русском языке. «Здравствуйте, товарищ». Эти его слова были адресованы уже Власову. Максим кивнул в ответ. Суань представил ему людей, встречавших их. «Это мои помощники». «Майор Ван Чунго и старший лейтенант Гао Тан». Он указал на Максима и продолжил. «Это командир особого секретного подразделения по борьбе с терроризмом ФСБ России капитан Власов. Такое звание явно не впечатлило китайцев. Командир особого подразделения и всего лишь капитан. А что было бы, если бы они услышали, что капитан этот еще и в запасе? Но это им знать было вовсе не обязательно». После представлений все четверо тоже прошли в автобус. Он отъехал на самый край аэродрома, туда, где работали локаторы. Закатился в небольшую зеленую зону, в которой пряталось одноэтажное здание, и остановился рядом с ним. Суань сразу же обратился к Тану. «Старший лейтенант, проведите русских товарищей в казарму, покажите им все». Власов приказал своим людям следовать в здание за китайским старшим лейтенантом, устроиться там, но быть в полной готовности к работе. Из зеленой зоны, а еще лучше из казармы, не выходить. Последними из автобуса вышли Максим, Лисуань и майор Чунго. В казарме Власов передал свою сумку и оружие Осипенко. Прошел в кабинет, где находились китайские офицеры. Старший полковник взглянул на него и спросил. «Сегодня день на отдых?» «Какой отдых? У нас каждая минута на счету», — ответил Власов. «После обеда едем в Хуаба. Прорабатываем информацию по странным людям. По возвращении определим место базы, с которой будет действовать отряд. Уже к завтрашнему утру мы должны быть там. Полковник Барговский говорил, что китайская сторона предоставит нам все необходимое для работы. Это так?» Старший полковник кивнул и сказал, «Да, все, что вы запросите». Максим улыбнулся и проговорил, «Запросы у нас довольно скромные. Нужен вертолет для перелета на базу, еще подводное снаряжение и небольшой катер, чтобы безопасно доставить разведчиков как можно ближе к бейбедану Требуется информация по медицинскому центру. борговский говорил, что вы обладаете ею». «Да» подтвердил Суань этот факт. «Когда будем обедать?» Старший полковник взглянул на своего подчиненного. Тот сказал что-то в микрофон портативной рации и объяснил. «Я распорядился доставить обед в столовую». После обеда к казарме подошел внедорожник Хенде. «Машина на месте», — сказал Суань. «Удивляюсь я вам. Вы своими машинами заполонили внешний рынок». «А сами используйте корейские и японские», — проговорил Власов. «Такова экономическая политика нашего правительства. Я в нее не вмешиваюсь. Вас не устраивает корейский внедорожник?» «Ну почему? Вполне. Выезжаем. Предупредите нужных нам людей, что через час будем. Они уже предупреждены. Будут ждать нас у следственного изолятора в Хуабе». «Окей» как говорят наши лучшие друзья-американцы. «Нашли и тоже лучших друзей», — буркнул Суань и скривился. «Но вы же плотно торгуете с ними. Это тоже политика нашего государства, меня не касающаяся». В 14.45 автомобиль со старшим полковником, майором, старшим лейтенантом МГБ и капитаном Власовым остановился возле массивных ворот высокого забора местной тюрьмы. Следственный изолятор находился тут же. К нему вели вторые не менее массивные ворота. Вот только охранялся он не сотрудниками силовых учреждений, а нарядом городской милиции. Встречали прибывших два офицера в звании полковника и подполковника. Ли Суань представил их. Начальник управления МГБ Хуаба подполковник Гуанг Чен начальник управления народной вооруженной милиции города, полковник Чаумань. Власова он назвал по званию и фамилии. На правах старшего начальник милиции подал сигнал. Открылась калитка, офицеры зашли на территорию СИЗО, в административный комплекс, прошагали в кабинет начальника изолятора. Его на месте не оказалось. Он находился на излечении от утихавшей эпидемии. Здесь присутствовала помощник Чена, старший лейтенант Дэй Дин. Все расселись за столом совещаний. Старший полковник взглянул на Власова, тот кивнул, и Суань обратился к начальнику управления МГБ. «Доложите о неизвестных людях, появившихся в городе два месяца назад, и обо всем том, что было связано с ними». Подполковник сделал это он не сообщил ничего нового сверх того что рассказал сам суань а вот слова начальника милиции дали информацию к размышлению он доложил о случаях нападений грабежей драк попыток изнасилования после чего через какое то время в хуаба и проявилось массовое заболевание тогда же в воздушном пространстве китая был дважды замечен гидросамолет альбатрос у вас в небе может летать кто хочет «Почему не отреагировали средства ПВО?» – спросил Власов. «Альбатрос был оформлен надлежащим образом», – ответил полковник. «Его использовала частная компания, зарегистрированная в Гонконге. Ни у пограничников, ни у ПВО не было причин закрывать воздушное пространство». «Понятно. Везде все одинаковое Что еще произошло в то время?» «Чуть позже, через месяц, заболели три крупных бизнесмена» заразились этим же вирусом. Они сами вызвали милицию и сообщили, что 15 июня находились недалеко от залива Тайгун, рядом с Хуаба. Отмечали выгодную сделку. К ним вышла молодая девушка. Она создавала впечатление ума лишенной, собирала цветы. Мужчины пригласили ее составить компанию. Она согласилась. Потом добровольно заявление об изнасиловании не последовало переспала с ними и спокойно ушла в Хуаба. До этого по дороге от залива прошло достаточно много женщин. Это уже теплее. Девушку не задержали? На это не было никаких оснований. Тем более, что где-то в середине и конце августа и мы, и милиция в Шанхае начали находить трупы без документов. Все они были заражены вирусом. Задержали только мужчину, который напал на магазин и продавщицу. Его держали в этом СИЗО. Он также был поражен вирусом. Но кто эти люди, откуда, неизвестно. Они похожи на представителей какого-то племени, но их на островах Южно-Китайского моря столько, что проверить невозможно. Тем более, что острова эти продаются как другим государствам, так и частным лицам. Многие из них носят статус спорных. Да и среди племен нередки случаи миграции с одного на другой. На материк они выходят гораздо реже. Власов кивнул и проговорил. Именно Альбатрос и доставил сюда зараженных аборигенов. Следовательно, до этого они были захвачены террористами и обработаны на Бейбедане. Он достал из папки спутниковые снимки, положил их посреди стола и продолжил. Вот как выглядел остров на середину июля. Мы видим два дома, проволочные заграждения, модули, два из них стоят отдельно на восточной стороне. Бухту, теплоход с баржей, гидросамолет, похожий на альбатрос. А вот фото недельной давности. Модулей и колючки нет, как нет и старых конструкций в северной части. Но есть медицинский центр буквой «П», недавно собранные конструкции. Одна ближе к домам. Вероятно, это здание для охраны и караула. Другая вплотную ко второму дому. Сделана аллея. Сооружен каменный спуск к бухте. Сама бухта благоустроена. Два причала, как и было. Но теплоход и самолет на месте. А баржи нет. Власов указал на одну из этих конструкций и продолжил. По имеющимся у нас данным, вот в этом модуле, Расположенном у западных скал находилась лаборатория, в которой работали профессор Вайсер, его ассистент мейер и медсестра габанк Эта женщина и вводила вирус аборигеном, привезенным на барже, а вот в этих двух усиленно охраняемых модулях они содержались. После того, как заражение было завершено, больные были на Альбатросе заброшены в Китай, в залив Тайгун, направлены в Хуаба. Откуда и пошло распространение эпидемии. А на Бейбедане развернулась большая стройка. Вместо модулей выросли три корпуса. На сайте медицинского центра «Остров» появилась информация об эффективном лечении новой вирусной эпидемии. Старший полковник Суань сжал кулаки и проговорил. «Значит, Вайсер и его помощники сами заразили людей» спровоцировали эпидемию в Китае и взялись за лечение. Власов согласно кивнул и добавил. Ему и всему медперсоналу это не нетрудно было сделать, ведь вместе с вирусом создавался и препарат, полностью уничтожающий его. Потому-то он быстро вылечил 100 пациентов. Последняя из них, пожилая женщина, вернулась с острова в Китай полностью здоровой, произнес начальник управления МГБ. «Да», – сказал Власов, – «террористы сами заражали и успешно лечили людей. В результате их медицинский центр получил репутацию более чем успешного учреждения и еще большее число пациентов с круизного лайнера «Виктория». Представляете, что будет, когда эти 200 человек, якобы выздоровевшие, на самом деле будут способны проходить тестирование с отрицательными показателями?» и начнут заражать боевым вирусом людей из многих стран. Ведь среди пассажиров Виктории кого только нет. Это при том, что вакцина, защищающая от боевого вируса, есть только у специалистов Гаранда и Кеберта. Медперсонал, в том числе Вайсер и Мейер, не в счет. Всем им не выйти с острова. Таков замысел главарей террористов. А случится то, что называется вселенской катастрофой. Ее последствия окажутся совершенно непредсказуемыми. Не исключено, что погибнет половина человечества. Офицеры выслушали его молча. Потом Суань поднялся и проговорил. «Так, взбодрились, товарищи. Еще далеко не все потеряно. Российский спецназ здесь для того, чтобы снять угрозу. Мы обязаны во всем помогать ему». «Что мы должны делать?» спросил начальник управления милиции. В принципе, можно обойтись и без российского спецназа, зачистить этот остров ударами нашей авиации. «А как же ни в чем не повинные люди?» – спросил подполковник Чен. «Когда человечеству грозит опасность, можно пожертвовать двумя, тремя, пятью сотнями». Власов вздохнул и сказал. «И не только не решить проблему, но и сыграть на руку гаранда». При бомбардировке колбы, в которых содержится боевой вирус, будут разрушены, и эта зараза пойдет гулять по миру быстрее, чем через людей, которым она была введена. В этом случае первый удар эпидемии, от которой нет спасения, будет нанесен по государствам, имеющим выход к Южно-Китайскому морю. Дальше она охватит всю нашу планету. Так что, товарищ полковник, забудьте о решении проблемы силами вашей авиации. Только выверенные, четкие действия моего отряда в состоянии эффективно закрыть вопрос. Мы сможем не только блокировать вирус, уничтожить террористов, захватить главарей, но и заставить их спасти тех 200 больных с лайнера «Виктория». Ну а с заблокированным вирусом разберется китайская сторона. «Официально против террористов будут действовать силы специального назначения МГБ КНР. Мы никак не должны фигурировать в данном деле. Но это отдельная история. Сейчас я хотел бы, если возможно, переговорить с надзирателем и врачом, которые контактировали с грабителем и насильником, зараженным вирусом». «Обеспечьте, товарищ Чен», — приказал Суань. «Есть, товарищ старший полковник». Чен озадачил помощника. Тот вышел из помещения и вскоре вернулся с двумя мужчинами. Администрация тюрьмы знала об интересе МГБ к данным лицам. Старший лейтенант представил их. «Надсмотрщик Ксу Хе, Доктор Роулян». «Скажите, Хе, как этот человек вел себя в камере?» – спросил уласов Поначалу очень агрессивно. Бросался на решетку, кричал, как зверь но постепенно поведение его менялось. В конце концов он слег. Пришлось вызывать тюремных медиков. Они перевели арестанта в больничный бокс. Что-нибудь конкретное говорил? Кто он? Откуда? Как попал в Хуаба? Нет. Как я понял, он ничего не помнил о своей прошлой жизни. Понятно. Вы свободны. Надсмотрщик ушел. Власов обратился к врачу, который наблюдал данного заключенного. «Что скажете вы, Роулян?» В больничный бокс он поступил уже в тяжелом состоянии, был без сознания. Мы специально доставили в тюрьму аппарат искусственной вентиляции легких. Подключили его, но бесполезно. Перед смертью больной пришел в себя и показал на маску Я сам снял ее и услышал только «море» праздник, суд. После этого он умер. А как же надсмотрщики, персонал? Они заразились вирусом? Да, тюрьму пришлось переводить на карантин, так как после появления этого человека заразились все. От начальника тюрьмы до задержанного, доставленного в СИЗО за несколько часов до появления там больного, ответил начальник управления милиции. Знаете, что примечательно? Лечили всех препаратами, переданными безвозмездно с острова Бейбидан. Да и наши ученые быстро нашли средства уничтожения вируса. В результате смертность в городе оказалась на низком уровне». «Тогда почему умер задержанный?» «А вот это совершенно непонятно», – ответил врач. «Препарат от чего-то оказал обратное действие, резко ухудшил его состояние». «Ясно». Те люди, которых высадили в заливе, были заражены вирусом, не подлежащим лечению препаратами, переданными вам. То есть сработала система самоликвидации. Зараженные люди сделали свое дело и умерли. Это все, что вы можете сказать? Да, к сожалению, все. Я рад бы помочь вам, но нечем. Спасибо, вы свободны. Когда врач ушел, Власов поднялся и сказал... «Всем спасибо. Работы здесь закончены. Выезжаем на базу». После ужина в 20.00 Власов объявил о начале выработки предварительного плана действий. После этого он спросил Суаня. «Как думаешь, что означают слова погибшего больного? Ну, море – это понятно. Что-то произошло на одном из островов. Праздник». Скорее всего, в общине в этот день, когда произошел захват, было какое-то торжество. Власов кивнул в знак согласия и осведомился. «А суд? Что означает?» «Как же я сразу не понял. Это остров Суданг, расположенный в десяти милях восточнее Бейбедана. Там до недавнего времени проживало небольшое племя Майну. Оно занималось рыболовством, охотой на акул. Так как остров относился к категории спорных, мы хорошо изучили его. В племени было около шестидесяти человек. Если Гаранда и Кеберту потребовались люди для заражения, то лучшего места для захвата таковых просто не придумаешь». «Вам известно, что сейчас происходит на острове Суданг?» «Нет». «Ясно. Прошу располагаться». Суань, Чунго, Танн и Власов устроились за столом. Максим взглянул на старшего полковника и поинтересовался. «Что у вас за информация по Бейбидану?» «Она связана с расположением на этом острове зданий, охраны, боевой группы и даже проституток». «Проституток?» «Да, боевикам Кеберта надо расслабляться. Думаю, мы их расслабим до конца. Откуда, если не секрет, информация?» Могу сказать лишь, что получена она от человека, который находился на Бейбедане во время строительства медицинского центра. Это ваш агент? Без комментариев. Власов улыбнулся. Понятно. Я могу взглянуть на эту схему? Она ничем не отличается от спутниковых снимков, сделанных вашей космической разведкой. И все же. Да, конечно. Суань выложил на стол схему. Власов попросил еще и подробную карту. С нее он и начал. Итак, определяемся с местом нашего расположения. Вот остров Бейбидан. Восточнее него находится Суданг. Западнее – Мондора. Старший полковник тут же проговорил. Остров мандора необитаем и крайне мал по размерам. Максим принял решение и огласил его. Если так, то базу, откуда будем работать по центру, Организуем на Суданге. Заодно выясним, что случилось с племенем. А если Майну еще там? Так это вам надо узнать. Причем немедленно. Может быть с утра. Пока вертолет долетит до Суданга, будет темно. У вертолетов есть прожектора. При его появлении аборигены выйдут из хижин в любое время суток. Тоже верно. Лисуань взглянул на старшего лейтенанта и распорядился. Танн. «Обеспечь вылет приданного нам вертолета на разведку острова Суданг. Старт через полчаса. Надо выяснить, на месте ли племя Майну провести воздушную разведку острова, не приближаясь к нему». «Есть, товарищ старший полковник». Власов тут же сменил тему. «С базы нам уже завтра необходимо будет забросить на Бейбидан разведывательную группу. Это два человека. Для обеспечения их работы понадобится небольшой катер и снаряжение для подводного плавания, включая защиту от акул. «Это у нас есть», — сказал Суань и приказал Чунго. «Займитесь, майор». «Да, товарищ старший полковник». «Что за катер?» — спросил Власов. «Самый обычный, прогулочный, вполне штатский. До эпидемии их постоянно использовали туристы. Теперь жизнь вроде бы постепенно входит в обычное русло». Никто даже предположить не может, какая угроза нависла над человечеством. Не будем об этом, товарищ старший полковник. Мы обязательно снимем эту угрозу. Как удачно оказался в медицинском центре ваш человек. Это не просто везение. Это случай, который, как известно, иногда решает все. В 20.50 прошел доклад от Тана. Вертолет пошел к Судангу. Заходить будет с востока. Экипаж проинструктирован. Оперативно сработали, сказал уласов Суаню усмехнулся и произнес. С вами станешь работать оперативно. Мы ни минуты не теряем даром. Такого давления во время работы и планирования я еще не испытывал. Нам нельзя терять время. В 22.00 на радиостанцию, занесенную в кабинет, Вышел командир экипажа вертолета. «Я над объектом. Он чист. Никаких признаков жизни. Берег с востока тоже пуст. Повсюду пожарище, которые не успели покрыться песком и растительностью. Остров необитаем», — доложил он. Власов кивнул, мол, все понял, и Суань приказал. «Возвращайтесь». «Понял, выполняю». «Да, вот так оно и было». Террористы захватили аборигенов, заразили их в лаборатории, которая сохранилась на старых спутниковых снимках, и перебросили в Хуаба. «Подонки, самые настоящие! Интересно, как они лишили туземцев памяти?» – проговорил Максим. «Тоже применили какие-нибудь свои штучки?» «Ублюдки! Если салон Альбатроса оба раза был загружен полностью...» то выходит, что в Хуаба террористы перебросили 44 человека. А в племени Майну, с ваших слов, товарищ старший полковник, было около 60 человек. Точно не могу сказать, но где-то так, может, немного больше. Значит, от ненужного балласта, то есть стариков, больных и младенцев, террористы избавились. Сволочи, вырвалось у Суаня. Согласен. Рыболовецкие лодки, баркасы, другое снаряжение – эти бандиты, скорее всего, затопили вместе с убитыми людьми. Имитировали уход племени на другое место. Это уже не важно. Осталось лишь сожалеть по поводу гибели людей. ну и это позже. Сейчас главная работа. С учетом результатов воздушной разведки, я подтверждаю свое решение обустроить базу для действий против террористов, на острове Суданг. «Можете выслать туда катер? Пусть капитан и экипаж берут с собой снаряжение, необходимое нам, и ждут нас на острове. Переброску на Бата проведем вертолетом». Старший полковник кивнул и сказал, «Да, используем тот самый Ми-8, который проводил разведку. Я принял решение вооружить вертолет пусковыми блоками неуправляемых авиационных ракет». 40 штук со стреловидными поражающими элементами, столько же кумулятивно осколочных. Кроме того, в передней части машины будет установлен крупнокалиберный пулемет». Власов улыбнулся и проговорил. «Ладно, пулемет я еще понимаю. Террористы могут попытаться сбить вертолет с земли или с моря, но зачем столько ракет, да еще кумулятивно осколочных? Оружия лишним не бывает». Вы будете знать, что с Суданга ваш отряд может поддержать хорошо вооруженный вертолет. Ну что же, это ваше решение. Я в него не вмешиваюсь. Катер когда пойдет к Судангу? Извините. Старший полковник вызвал по портативной рации майора Чунго и распорядился. Через час катер должен подойти к Судангу. Из экипажа только капитан, моторист и матрос. Старший ты. Как понял. «Понял. Выполняю». Власов посмотрел на Суани и спросил. «Вы, товарищ старший полковник, решили отправить на остров одного из своих помощников? Пока только его. Завтра с вами отправлюсь сам для лучшей координации действий. Еще и потому, что таков приказ руководства. Вопросов нет. Теперь можно и отдохнуть. Вылет в 4 утра. Как насчет завтрака?» Надеюсь, у вас имеется сухой паёк для спецподразделений. Конечно. Вот его и возьмём. Позавтракаем на Суданге. Какой запас взять? На три дня. Вы рассчитываете решить задачу за трое суток? Да, но если операция затянется, то с доставкой продовольствия на Суданг проблемы не возникнет. Я уверен в этом. Гарантирую. Ну и отлично. Спокойной ночи, товарищ старший полковник. «С вами поспишь. Вы как метеорит. Почему группу не назвали так?» «Возможно, еще назовут. Спокойной ночи. Я с помощником буду в летней гостинице. Если потребуется связь, то через портативную радиостанцию». Власов объявил подъем подразделения в 3.30. 20 минут отвел на приведение себя в порядок экипировку. в Бойцы сводного отряда с оружием стояли в шеренгу перед казармой. К Максиму подошел старший полковник Суань и сказал. «Вертолет к вылету готов. Катер уже на Суданге. По докладу капитана, остров действительно безлюдный, но не похоже, что племя Майну добровольно покинуло остров. Хижины были сожжены из огнеметов. Их пламя оставляет за собой зеленоватый оттенок. Именно его и заметил матрос катера». В общем, еще раз подтвердился насильственный захват аборигенов. «Снаряжение для подводного плавания доставлено на остров?» – спросил Власов. «Конечно. Три комплекта. Я планировал задействовать для разведки двух человек. Возможно, потребуется усиление. А нет, так комплект много места не занимает». В стороне за зеленой зоной слышался рокот вертолета. Максим взглянул на старшего полковника и осведомился. Сухпайки? «Загружены еще две армейские палатки с маскировкой. Это хорошо. Ваши люди? На борту. Тогда к машине? Да. Ведите, товарищ старший полковник». Вскоре отряд вышел к вертолетной площадке. Там стоял Ми-8, несущий винт которого медленно вращался. На подвесках были закреплены четыре пусковых блока неуправляемых авиационных ракет. В передней части был виден ствол крупнокалиберного пулемета. Командир экипажа и борттехник стояли у трапа. Майор ванлу доложил о готовности вертолета. Отряд загрузился на борт. Последними поднялись Власов и Лесуань. Борттехник поднял трап, задвинул и застопорил дверь. В 4.00 вертолет плавно поднялся над площадкой и пошел на юг, набирая скорость и высоту. В 4.52 Ми-8 зашел от коралловых рифов с востока и приземлился на площадку, где прежде стояла деревня племени Майну. Бойцы покинули вертолет, забрали с собой палатки с креплениями, надувные матрасы, маскировочные принадлежности и сухие пайки. Власов определил место лагеря за хижинами, у пальм. Бойцы разложили вещи, позавтракали. После этого Максим подозвал к себе отставных старших лейтенантов Ткачева и Волкова, имевших навыки подводного плавания, и капитана катера Бао Хеньюня, которого представил ему старший полковник Суань. «Ткачев, Волков, вместе с экипажем катера начать проверять снаряжение для подводного плавания. Вам, ребята, предстоит разведка острова Бейбидан. Открыто подойти к нему мы не можем». Значит, вы высадитесь с катера в четырех милях от него. Дальше сами в подводном положении. Приступайте. Конкретную задачу поставлю по готовности. Старший Ткачев. Есть. Офицеры не задавали ненужных вопросов. Они прекрасно знали, что без разведки и боевая операция, тем более такого уровня опасности, не проводится. Ну а то, что Власов выбрал для этого дела именно их, так на то и командир. Хэньюнь и бойцы ЧВК направились к катеру. Через полчаса Ткачев-Власову. На борту российские комплекты специального подводного снаряжения, подводная навигационная панель «Кобра», приборы ночного видения на земле ПНВЦ, две портативные радиостанции китайского производства «Циклон», обеспечивающего дальность работы в 20 километров. Эти оставить, использовать «Заря-2». Распорядился командир группы. Есть. Переговорные устройства гидролокационной связи в порядке. Ко всему прочему, на катере находятся индивидуальные буксировщики водолазов. Системы навигации и управления, штурвалы, тяги, рули, электродвигатель с АКБ в рабочем состоянии. Можно одеваться, спускаться и идти к острову. Отпугиватели акул. Есть. Закреплены на корпусах буксировщиков. Капитан объяснил, что хищников отпугивают магнитные волны, действующие с учетом плотности воды на глубинах от 20 до 50 метров. Этого вполне достаточно. «Мне бы видеокамеру, командир». «Зачем?» – осведомился Власов. «Данные разведки будем собирать через зарю». «Да я не о том. Заснял бы этих акул. Где еще такое кино можно сделать? Потом в Москве показывал бы друзьям». «Обойдешься». «Значит, вы готовы к разведке?» «Так точно!» «Тогда пройдем на катер», — сказал Власов и позвал с собой Лисуаня. Они зашли на борт морского катера в кают-компанию, рассчитанную на шесть человек, разместились на диванах вокруг стола. На нем лежали карта и самодельная схема острова Бейбидан. Власов начал постановку задачи. Говорил он недолго, делал при этом пометки на карте и схеме, закончил Обвел взглядом офицеров, капитана судна и осведомился. «Вопросы есть?» «Прибор для просвечивания помещений брать?» — поинтересовался Ткачев. «А как иначе ты определишь, сколько и где находится боевиков? По острову вам гулять не дадут. Надо выяснить местонахождение всех членов этой банды, а также медперсонала, возможно, и склада с вирусом. Наблюдение даже с выгодного места ничего не даст». Перемещение же по острову надо свести к минимуму. — Понял. Берем рентген. Власов повернулся к Волкову. — У тебя, Илья, вопросы есть? — Если вдруг мы случайно увидим Лугарова, либо Новакову, которых мы узнаем по фото, то можно ли будет вступить в контакт с ними? Они ведь передадут нам информацию, которую мы не получим даже с помощью рентгена. — Нет. Категорически запретил капитан. Неизвестно, как они поведут себя, увидев вас в водолазных костюмах. Я отсюда попытаюсь связаться с нашим врачом. Ясно. Еще вопросы есть? Больше вопросов не было. Экипироваться, вооружаться. Отход катера в 16 часов. Ровно в назначенное время катер, ведомый Бао юнем отошел от берега и взял курс на север. Ему предстояло сделать крюк в 10 миль, чтобы пройти между островами, ближе к Бейбидану, не вызывая подозрения у боевиков, несущих дозорную службу. Они могли иметь при себе сильную оптику. В 16.40 катер вышел в заданный район. С левого противоположного от бейбедана борта в воду были спущены буксировщики водолазов с отпугивателями акул, прибором рентген-2 а также оружием пловцов. Прокинулись в воду Ткачев и Волков, облаченные в гидрокомбинезоны с дыхательными аппаратами и ластами. Ткачев включил навигационную панель, сориентировался и передал Волкову по переговорному устройству. «Пропускай катер и двигай за мной!» «Принял!» Парни включили двигатели буксировщиков и пошли к Бейби-Дану. Через полчаса они оказались в бухте. Приборы для отпугивания акул пришлись весьма кстати. Не успели бойцы погрузиться, как к ним сразу подобрались две серые рыбины. Просчитать их намерение было несложно. Они увидели добычу, двинулись к ней, но словно наткнулись на стену. Акулы резко отвернули. Еще раз попытались сблизиться с людьми. Однако специальные устройства опять отогнали их. Эти хищные твари ушли но по ходу передвижения пловцов сопровождали другие числом никак не менее десятка. Пловцы вышли к стоянке теплохода, заглушили буксировщики. «Волк, слышишь?» «Да я же рядом». «Я поднимусь, осмотрюсь аккуратно». «Оружие возьми. Это лишнее. Если заметят, сразу уходим в открытое море». «Принял». Ткачев поднялся на поверхность рядом с бортом теплохода. На нем разговаривали двое мужчин. Скорее всего, это были члены команды. У второго причала слегка покачивался гидросамолет «Альбатрос». Ткачев проплыл вокруг теплохода, нырнул под причал, доплыл до стоянки гидросамолета. Высунулся, осмотрел берег бухты. Внизу у площадки, на которую вел спуск, стояли двое охранников с пистолетами-пулеметами УЗИ. Больше никого. Ткачев вернулся к Волкову и сказал. «Идем под причалами, за гидросамолетом к южному берегу. Там есть где укрыться и подняться наверх, не привлекая внимания охраны». «Большая охрана?» «Нет, двое с УЗИ. На бухту почти не смотрят. Их задача охранять теплоход и гидросамолет. Мы же уйдем из зоны контроля». «Пойдем на буксировщиках?» «Ты охренел? Тут метров сто, так доплывем». Теперь, значит, мы за буксировщиков. Илюха, у нас свободного времени в обрез, вперед. Они закрепили буксировщик и все лишнее оборудование под водой и подплыли к южному берегу через пятнадцать минут. Бойцы вышли на сушу между камней. С трудом, но поднялись на край плато, побежали к вертолетной площадке, залегли там. Блэк-хок никто не охранял. «Смотрим дома и пристройку», — приказал Ткачев и выставил рентген. На экране высветились только несущие конструкции и красные силуэты. В левом доме восемь человек. Шестеро в отдельных помещениях, двое сразу у входа. Это охрана. Вооружены УЗИ. Так, теперь первый дом. Здесь народа гораздо больше. Ткачев принялся считать. Четырнадцать человек, разделенные по два-три в небольших комнатах. В пристройке двадцать два, по двое в комнате. В двух помещениях по одному. Так это боевики развлекаются с проститутками. Точно. Только двое бандитов где-то в метре друг от друга. Видно, вином нагружаются, перед тем, как разложить шлюх. Две пока свободны. Волков усмехнулся и заявил. Как раз для нас. Закатай губу. и Итак, что мы имеем? Двенадцать проституток в доме четырнадцать. В пристройке десять боевиков. У Алькана еще восемнадцать рыл. Охрана. Ты думаешь, теплоход, самолет и главарей охраняют боевики отдельной группы? Это же очевидно. Кому как. В принципе, это неважно На правом доме можно смело ставить минус. Вместе с пристройкой? С пристройкой. Но там же женщины. Какие мы гуманные. Это решать Власову. Но дом смело в минус. Согласен. Нам надо зайти за дома сказал Ткачев. «Как пойдем?» Солнце скрылось за горизонтом, наступили вечерние сумерки. «Дождемся темноты и проскочим за пристройкой», проговорил Волков. «Мы можем встать и на торце этого публичного дома». «А ты уверен, что Кэберт на ночь не усилит охрану?» «Зачем? Кого ему бояться? Даже если и усилит, выставит наряды у бухты и в доме, то всего пару человек. Не больше». Это не преграда. Хорошо, я свяжусь с Максом, доложу обстановку. Прикрывай. Прикрываю. Ткачев включил спутниковую станцию «Заря-2». Вызвал Власова и доложил. Мы у вертолетной площадки. Обследовали бывший сектор А с домами и пристройками. Принял решение продолжить работу с наступлением темноты. Сейчас это небезопасно. Какая охрана в боевом секторе А? Два бандита в бухте, еще пара в большом правом от нас доме. Там всего восемь человек. Шесть в отдельных помещениях, двое вместе. Он обрисовал ситуацию в левом доме с пристройкой и спросил. Шлюх, будем гасить вместе с боевиками? Это гораздо проще, чем рушить один дом. Это я решу позже. Понял. Разрешаю продолжить работу в темное время. Будьте предельно осторожны. Вопрос, Макс. Давай. «Тебе удалось связаться с лекарем?» «Занимайся своим делом». «Есть». Сумерки сгустились быстро. Наступила темнота. В домах и на аллее, ведущей в глубину острова, зажглись огни. Впрочем, на улице их было всего несколько штук. Ткачев взглянул на Волкова и скомандовал. «Бери рентген. Надеваем приборы ночного видения и движемся к торцу пристройки. Вперед!» Бойцы в водолазных костюмах перебрались к указанному месту, укрылись за торцом, откуда был виден едва ли не весь остров. Они осмотрелись, просветили рентгеном корпуса, стоящие недалеко, постройку рядом с левым домом. Ткачев вздохнул и сказал «Ну вот, вроде все ясно, уходим». На обратном пути они увидели еще одного боевика между домами он смотрел на аллею, по которой прохаживались несколько человек из медперсонала. «Тоже наш клиент», — сказал Волков. «Черт его знает, он без оружия. Может, вышел погулять до отбоя, как и медперсонал?» «Ты его посчитал?» «Не глупее других». В 19.30 катер, дрейфовавший теперь на большем, чем прежде, удалении от Бейбидана, подобрал пловцов со снаряжением. Они сняли маски, облегченно вздохнули. «На базу, капитан!» — приказал Ткачев. Бао Хэнь Юнь улыбнулся и завел двигатель. Катер устремился к острову Суданг и в двадцать десять оказался там.